В эти дни Ляпишев сделал доброе дело. Избавил Клавочку Челищеву от сидения над корректурами приказов губернского правления. Бестужевка имела диплом об окончании школы фельдшериц, и теперь для нее шили латненький костюм сестры Милосердия. Михаил Николаевич спросил девушку, «В каком из наших отрядов хотели бы служить?» если можно, в отряде штабс-капитана Быкова. Конечно, госпожа Слизова и подобные ей сплетницы уже разнесли молву по городу, будто эта Чистюля, корчащая из себя ученую недотрогу, путается с Быковым. Но Михаил Николаевич оказался выше этих негодных сплетен. «Не имею причин отказывать вам», — сказал он. «К лету 1904 года в дружинах числилось уже две с половиной тысячи добровольцев, а конвойные команды, ранее хранявшие катаржан, перевели в разряд резервных батальонов. Лошадей не хватало. Север Сахалина имел всего 50 всадников, а в Корсаковске с трудом набрали кавалерию из 14 человек. Наконец, из Николаевска прибыло подкрепление Батальон крепостного полка, составленный из пожилых людей, призванных из запаса, и Кушелев выразился о нем слишком четко. С поганой овцы хоть шерсти клок, и на том спасибо этим мудрецам из Хабаровска. Не было хорошего оружия, кроме стареньких берданок. Не было бинтов и лекарств. А четыре негодные пушки тупо смотрели в синеву татарского пролива. Капитан Таиров клятвенно утверждал за картами, что японцы на Сахалин не полезут. имея самые точные сведения. Не хватало им еще мороки с нашими головорезами? Чего они тут не видели? Ну, это вы завираетесь, капитан, отвечали ему партнеры по Штосу. Японцы могут прийти, но придут только в том случае, если проиграют войну в Маньчжурии. «Да бросьте вы, господа!» — говорил поручик Соколов. «Порт Артур уже сковал все японские силы. По слухам, на Балтике готовится могучая эскадра адмирала Рождественского. Скажу большее. Скоро нам пришлют новые пушки». Правда. На материке, видать, поднатужились и оторвали от своих запасов целую батарею пушек для Сахалина. Орудия встречали на пристани, как триумфаторов, музыкой гарнизонного оркестра. В честь прибытия артиллерии Ляпишев разрешил устроить народное гуляние по улицам Александровска. На этом же гулянии штабс-капитан Быков увидел Клавдию Петровну в новом платье сестры милосердия и не скрыл своего недовольства. «Вам к лицу!» «Но зачем вы это сделали?» А вы разве сами не догадались? Признаться, нет. Меня больно задели ваши слова, сказанные в похвалу той девчонки, которая рядом с гадким человеком убралась от нас. Мне хотелось доказать вам, что я тоже могу быть рядом. Неужели рядом со мной? Да. Рядом со мной... Вам будет очень трудно. Быков не сказал ей самого страшного. В японской армии тоже были сестры милосердия, но их кадры формировались посредством набора из домов терпимости. Самураи думали, что русские сестры милосердия таковы же, и потому на полях сражения они косили наших санитарок нещадным огнем своих пулеметов. Пожалуй, один только барон Зальца, окружной начальник в Корсаковске, ведал истинное положение вещей, точно оповещенной, что японцы обязательно высадятся на Сахалине, ибо в захвате острова самураями больше всего были заинтересованы деловые круги США. Залежи угля и нефти на Сахалине давно будоражили аппетиты заокеанских капиталистов. Зальца, поклонник японского массажа и любитель приемов Джиу-джитсу, был не только приятелем японского консула Кабаяси. Нет, он пошел еще дальше, заручившись дружбой с инженером Клее, искавшим на Сахалине нефтяные источники. Тайный агент американской компании Стандарт Ойл Клея с 1898 года безвылазно торчал в Александровске, всюду афишируя, что составит нефтяной синдикат, после чего даже на кандальных катаржан, сидящих на параше, не звергнутся колоссальные прибыли. А теперь скажем правду: даже не консул Кабаяси, а именно этот тихий американец. Клейве являлся главным осведомителем Зальца. От него барон и узнал о появлении в японском генштабе пана Юзефа Пилсудского. Правда, будет нами продолжена. Щедрая любезность Клея требовала ответной информации, а потому барон Зальца регулярно повещал Клея, о всех делах на русском Сахалине. И нетрудно догадаться, куда же в конце концов поступали эти сведения. В биографии этого негодяя из Курляндии не все было благополучно. Иначе барон не загремел бы на Сахалин. Он телефонировал в Александровск самому губернатору, «Ваше превосходительство! У меня в Корсаковске появился некий агент торговой фирмы по имени Фабиан Вильгельмович Баклунд. Я уже веду за ним тихое негласное наблюдение, но ничего предосудительного пока не обнаружил. Вы его знаете?» «Ничего не знаю», — сказал Ляпишев. «Но помнится, что я визировал паспорт Баклунда по прибытии его на Сахалин». «Баклунд...» утверждает, что начало войны застало его в Сахалинской глуши, где он задержался из-за болезни племянницы. «Та-та-та-та», — -та -та", ответил Ляпишев, — «теперь я вспомнил. Кажется, он был у меня еще до моего отъезда в отпуск». Ляпишев действительно знал Баклунда, но подлинный Баклунд отплыл с Сахалина еще осенью прошлого года, о чем губернатору не было известно. И барон Зальца успокоился. Но Полынову предстояло серьезное испытание. Конечно, он предвидел, что за ним установлено наблюдение, вслед за которым последует неизбежное свидание с окружным начальником. В подобных случаях надо идти прямо на тигра, а не убегать от него. Грот Слепиковского он спросил, «Где бывает по вечерам ваш глупый барон?» «Этот умный барон?» Играет в клубе на бильярде. — А ты посидишь дома, — велел Полынов Аните. Не уходи без меня. Я боюсь за тебя. — Ерунда, — ответил Полынов, заряжая браунинг. В бильярдный клуб Азальца предложил Баклунду разыграть партию. Баклунд ответил ему согласием на отличном немецком языке, что понравилось барону. Великолепный игрок Зальца обошел бильярд по кругу, предупредив соперника. «А я вас дворянским, не возражаете?» Дворянским ударом, пустив шар зигзагом, барон заколотил в лузу два шара подряд, мадистку номер два и барабанные палки номер одиннадцать. Полынов-Спиранский Баклунд сказал «Своим умением вы доставили мне приятное волнение, а я вас кочергой прямо в бабушкино наследство». Семеркой он уничтожил восьмерку, потом точными выбросами Кия вмиг опустошил от шаров зеленое сукно бильярда. «Вы играете, как английский аристократ». На похвалу барона Полынов ответил, «Сознаюсь, что... В Мукдене моим постоянным партнером был английский консул Артур Бриджстоун. Значит, вы владеете и английским языком? Да. Но терпеть не могу английской литературы. Почему? Выпытывал барон Зальца. Не понимаю английского юмора. Наверное, надо родиться англичанином, чтобы ощутить английское остроумие. Уж сколько раз я... Немец вникал в британское чистописание, насильно принуждая себя расхохотаться, но даже улыбки у меня не возникало на скорбно изогнутых губах. Однако знатоки считают английский юмор тонким, возможно, но, очевидно, он тоньше человеческого волоса и потому нормальному человеку без помощи микроскопа его даже не заметить как мы не замечаем микробов. Барон Зальца расплатился с Полыновым за проигрыш. Так вы, оказывается, мой земляк, тоже курляндец. У меня в Бауске были хорошие знакомые. А у вас, поставив вопрос, Зальца с выжидательным трепетом ожидал неверного ответа, но получил ответ самый верный. Я бывал в доме бауского предводителя дворянства барона Бугкольца, сестра которого вышла за эстлянского барона Эдуарда Толя, прославившего себя полярными открытиями. Зальца был удивлен точностью сведений. — А что заставило вас служить в торговых фирмах? — Желание повидать мир. Наконец, скудность кошелька родителей, которых я неудачно выбрал еще до своего рождения. Я слышал с вами племянница, бедная моя сиротка. Огорченно вздохнул торговец. Она так привыкла ко мне. Предстоят немалые заботы о том, чтобы обеспечить ее преданным, А не выпить ли нам? Вдруг предложил барон. Кажется, зальцы решил его подпоить, но Полынов сослался на свое давнее органическое отвращение к алкоголю. Выпить я с вами могу. Стакан молока. Послушайте, а как вас занесло в эти края? Увы, война спутала мои планы. Я хотел наладить в бухте отлов трепангов для китайского рынка и добычу морской травы для японских ресторанов. Но, увы, сейчас возник очень острый вопрос в снабжении солью. «Какая же нужна соль?» «Лучше всего с илецких копий», пояснил Полынов. Зальца настойчиво прощупывал его со всех сторон. «Илецк». «Это, простите, где? В Африке?» «Нет». Шестьдесят верст к югу от Оренбурга. «А разве японская соль плохая?» «Неважная. У нее нездоровый запах и дурной привкус. Недарм же сами японцы вынуждены закупать соль в Америке». «Вы, я вижу, специалист в своем деле». «А служить в солидных торговых фирмах нелегко», — ответил Полынов. Приходится разбираться даже в качествах соли. Закарпатской, Ишельской, Евпаторийской и прочих. Да, да, да, нелегко. Полынов вернулся домой прямо в объятия Аниты. Расскажи, что было с тобой? Я снова поставил на 36. Тебе повезло? Кажется, я выиграл. Смысл мыса Крильон маяк продолжал посылать во мрак ночного моря проблески сигналов, оповещая всех плывущих с Лаперузова пролива «Осторожнее, будьте бдительны, иначе вы все разобьетесь о подводные камни».